Передавая работу своему руководителю, имел наглость пошутить, боюсь, что со знаками препинания у меня не все в порядке. Говоря о моей работе, он сказал, что работа превосходная, только со знаками препинания не все в порядке. Я понял, что он ее не читал. Меня хвалили, поздравляли, что вот мол несмотря на бывшие ранения, все же написал, поработал, использовал, множество литературы, библиографические списки я скатал из энциклопедии.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 Покушать он бегал напротив, так к Сильви. Независимость продолжалась полгода. Из всей обстановки той консерваторской комнаты его друзьям запомнилась больше всего соломенная лампа, стоявшая на столе. Эта лампа и дала название литературному кружку, который Куджава собрал сразу после поступления в университет. Большую часть кружка составляли участники литобъединения при Заре Востока». заглядывали однокурсники.